А пурчи все продолжались, то мелкие, то крупные, вместе с ними ширились все более упорные слухи, что русалки не позволяют строить мост над Вине. Обитагай кипел и вот без сил, что кто-то посмел, не взирая на его легендарную жестокость, которую он пестовал как предмет своей особой гордости, пойти против его начинаний и намерений. К тому же весь здешний народ и мусульмане не меньше, чем христиане, внушало ему чувство омерзения. ленивый, неумелый в деле, непочтительный и ехидный, он проявлял необыкновенную находчивость, когда надо было осмеять и уничтожить всё то, что он не способен понять или сделать. Абитага выставил караул по обеим сторонам реки. На земляных работах порчи прекратились, но на самой реке продолжались по-прежнему. Только лунная ночь спасала мост от разрушения. Это обстоятельство утвердило Абитагу, не верившего в нечистую силу. Во мнении, что русалки эти вполне зримы и слетаются на мосты вниз с облаков. Долго он не хотел, не мог поверить, что всё это проделки крестьян. Но теперь всё больше убеждался в том, что это именно так, и приходил в ещё большее бешенство. В то же время он прекрасно осознавал необходимость сохранять спокойствие и скрывать свой гнев, если он хочет захватить в расплох вредителей. и как можно скорее и окончательно разделаться с русскозними про русалок и прекращением работ на мосту, начинавшими становиться опасными. Он вызвал к себе начальника стражи некого Плевлика, выросшего в Самбуле, человека бедного и болезненного. Инстинктивное и взаимное неприятие, испытываемое этими двумя людьми, одновременно отталкивало и неотламиво влекло их друг к другу. Между ними и что ним постоянно колыхалась и ткалась пряжи необъяснимой ненависти, брезгливости, страха и недоверия. Абитага, вообще не отличавшаяся мягкостью и приятностью в обхождении, к этому бледному подтурченцу проявляла откровенное презрение. Что бы он ни делал, что бы ни говорил, всё вызывало в Абитаге глухое раздражение и желание издеваться над ним и унижать. И чем больше присмокался перед ним Плевлик, показывая свою преданность и рвение, тем ярче не ненавидел его Обитага. А начальник стражи с первого дня суеверно и панически боялся Обитагу. Со временем этот страх стал для него мучительным и неотвязным кошмаром. При каждом движении, при каждом шаге часто даже и во сне он думал, как на это посмотрит Обитага. Напрасно он выслуживался, напрасно старался угодить. Всё, что происходило, обида Гав встречал с негодованием. Эта необъяснимая злобная ненависть мертвило и избивала в толку плевлика, делая его ещё более тупым и неловким. Плевлик не сомневался, что в один прекрасный день по милости обитаги он лишится не только положения и куска хлеба, но и головы. Поэтому он жил в постоянной тревоге. Смертельный испуг чередовался в нём с приступами буйной ярости. И когда теперь бледный и похолодевший, он предстал перед обедогой, то тому сказал приглушённым от гнева голосом: "Слушай ты, чурбан, ты этих свиноедов знаешь насквозь, и их язык и все их подлые уловки. И несмотря на это, до сих пор не можешь отыскать гнусь, которая подняла руку на дело визиря. И это потому, что ты точно такая же гнусь, как они, только нашлась гнусь ещё более мерзкая, чем ты, которая произвела тебя в должности поставил начальником и никого ещё не нашлось, кто бы воздал тебе по заслугам. Так вот, это сделаю я. Раз никого другого нет. Знаешь же, что я тебя в землю вколачу, что от тебя и не останется под солнцем и той тени, что бросает ничтожная травинка. Если через 3 дня на строительстве не прекратятся порча и ломка, если ты не поймаешь виновных, не прекратишь дурацкую болтовню про русалок, И не устранишь помехи в работах, я посажу тебя живьём на кол, на самых высоких лесах, чтобы люди видели, чтобы пронял их страх, и они опамятовались. Клянусь тебе в том, жизнью, верой, а я слов на ветер не бросаю. Сегодня четверг. Время у тебя до воскресенья. А теперь проваливай к дьяволу, который послал мне тебя. Убирайся. И без клятвы Левлик поверил бы этой угрозе, даже во сне. Один взгляд и голос Обитаги приводили его в трепет. Он вышел от номисника визира, парализованный очередным припадком панического страха, и с лихорадочной поспешностью ринулся в дело. Он созвал своих людей и мгновенно из предсмертного оцепенения, впав в выступленную ярость, напустился на них озбранию. Слепцы, дармоеды! Вопил Плевляк, как будто бы его уже въем насаживали на кол, и устрашающе надвигался на своих подчиненных. Разве так несут караул и стерегут царское добро? Как котлойти, так откуда только прыть и резвость берутся, а как по службе побегать, так у вас и ноги отнимаются и ум отшибает. А мне за вас со стыда сгорать. Но больше я не дам вам Лодере гонять. Я вас на этих самых лесах перебью до последнего. ни на одном главы не оставлю, если через 2 дня вся эта чертовщина не прекратится, и разбойники не будут схвачены и прикончены. 2 дня вам ещё жить, клянусь верой и караном. Долго надырвался плевлик и не знаю, что ещё сказать, и чем ещё пригрозить? Стал обходить своих стражников и во всех подряд плевать. Облегчив таким образом душу и освободившись от гнетущего страха, вытесненного яростью, Поливниксу жесточением взялся за дело. Всю ночь он ходил со своими молодцами вдоль берега. В какой-то миг им почудились удары на лесах, дальше других отошедших от берега. Они кинулись туда. Послышался треск досок, а в воду с плеском посыпались камни. Когда они добежали до места, они увидели развороченные леса и обвалившуюся кладку, а преступников и след простыл. Пробираемая ночной сыростью, И свой верный мужи с им стражники дрожали поражённые жуткой пустотой. Они и перекликались, пялились в темноту, размахивали озажёнными лучинами, но всё напрасно. Порча снова была на лицо. Те же, кто её произвёл, не были ни схвачены, ни убиты, как будто бы были и впрямь невидимками. На следующую ночь поливлик ещё хитрее расставил засады. А несколько людей переправил на тот берег. А когда стемнело, попрятал своих стражников вдоль строительных лесов, а сам исчез с двумя людьми, сел в лодку за благовременно и незаметно отведенную в семнадцать клему берегу, два взмаха весел, и они и будут то любого из двух начтых опорных быков. Таким образом, налетев на вредителя с двух сторон, они не дадут ему лизнуть, если только те не крылатые и не подводные твари. Всю долгую холодную ночь плевлик пролежал на дне лодки. укрытые овчинами и терзаемые самыми черными мыслями. В голове у него было одно и то же: действительно ли Обитоган намерена осуществить свою угрозу и отнимет у него жизнь, которая под началом столь грозного повелителя и так-то не жизнь вовсе, а сплошное мучение и ужас. Немалейший шум не нарушал безмолвия строительных лесов, кроме однообразного рогота невидимой воды. Наступил рассвет. И всем своим окоченевшим телом Полявлик почувствовал, как иссекает и меркнет его жизнь. Следующие три те и последние ночи были тоже бессонное бдение в засадах и насторожённое прислушивание. Миновала полночь. Полявлик одолевало смертельное безразличие, вдруг послышался лёгкий всплеск и повторился, усиливаясь. А вслед за ним раздался тупой удар по дубовой свае. вбитые в дно и державшие строительные леса. Кто то поразительно свистнул, но лодка Плевлику уже летела вперед. Выпрямившись во весь рост, Плевлик таращил глаза в темноту и подгоняя гребцов взмахами рук, орал асипшим голосом: "Жевей, жевей, надай!" Люди с трудом преодолевая санливость, гребли резкими взмахами, но сильное течение подхватило лодку раньше времени и вместо того, чтобы пристать к лесам. Лодка, увлекаемая стремниной, из которой невозможно было вырваться, пошла вниз по течению. Ее отнесло бы далеко, если бы не неожиданное препятствие. На середине бастрины, свободной от строительных лесов, лодка глухо ударилась об что-то деревянное и тяжелое и остановилась. Только тогда они поняли, что наверху стражники с кем-то борются. Стражники все сыновья патурчинцев из дешнях краев. А в один голос что-то кричали. Отрывистые и неразборчивые возгласы их сталкивались в темноте. Держи, не пускай. Сюда, ребята, я это, я. Вдруг какой-то тяжёлый предмет или человеческое тело с плеском плюхнулось в воду. Несколько мгновений Плювик находился в полной растерянности, не понимая, где они остановились и что вообще происходит. Но едва пришёл в себя, стал железным крюком на длинном деревянном шесте. отталкиваться от досок, с которыми столкнулась его лодка. И подводить её всё ближе к колесам. Минутой позже он был уже у дубовых свай и, преободрившись, во всё горло закричал: "Лучино, зажгит лучино, верёвку кинти". Сначала ему никто не отвечал. Наконец, после долгих криков, тон ещё в галте, в котором никто ничего не слышал и не понимал, на лесах робко засветился болезливый огонёк тонкой лучинке. В первое мгновение свет её ослепил глаза, закрутив в мятежном вихре предметы и людей, их тени, красные отблески в воде. Но вот в чьей-то руке засветилась вторая лучина, установился ровный свет, люди осмотрелись и начали узнавать друг друга. Всё разъяснилось быстро и легко. Между лодкой Плевлика и строительными лесами находился маленький плот, всего из трёх досок. В его на своём участке имелось весло, каким обыкновенно пользуются сплавщики, немного только короче и легче. Плот был привязан с плетённым изарешника жгутом к одной из дубовых свай строительных лесов и с трудом держался против течения, заплескивавшего его и силы, тащившего вниз. Стражники помогли своему начальнику перейти по плоту и взобраться на леса. Все были запыхавшиеся и перепуганные. На досках лежал связанный крестьянин из крестьян. Грудь его бурно вздымалась, от частого дыхания дика, вращающиеся глаза открывали белки. Старший из четырех стражников возбужденно рассказывал Плевлику, как они долгое время притаившись сидели на лесах в засадах, и когда в темноте плеснуло весло, подумали, что это лодка начальника. Но сообразили всё же, гулсы не подалась, ждать, что будет дальше. Тут они увидели двоих крестьян, неслышно приставших к дубовым стволам и принявшихся привязывать к ним плод. Они дали им забраться на лиса и подойти к ним вплотную, а потом набросились на них с алебардами. Повалили и стали вязать. Этого они оглушили ударом по голове и связали легко. Но вот второй, притворившись бесчувственным, скользнул как рыба в воду. Тут стражник испуганно приумолк, а Плевляк разразился бранью. Кто его опустил? Говорите, кто его опустил? А не то я вас всех на куски изрублю! Слышите всех? Парни молчали, мигая от беспокойных красных всполохов огня, между тем как Плевляк озирался вокруг, как бы выискивая виновного в омраке, и обрывал их потоком еще более обидных и изощренных ругательств. Вдруг, опомнившись, он склонился над связанным, словно над бесценным сокровищем, и, дрожа мелкой дрожью, проскулил сквозь зубы тонким и плаксивым голосом: "Серегите этого, серегите хорошенько, если вы мне этого упустите, сукин дети, а знаете, никому из вас головы не сносить". Стражники засуетились вокруг крестьянина с берега, а по лесам прибежали еще двое. Полевлик распоряжался, приказывал вязать его туше и держать крепче. Крестьяна словно покойника со всеми предосторожностями медленно перенесли на берег, плевлик шел следом, не разбирая дороги, не спуская взгляда со связанного. И с каждым шагом ему казалось, что он встает из праха, что жизнь только начинается. На берегу вспыхивали новые зажженные лучины. Свачного крестьянина внесли в одну из рабочих лачуг, где развели огонь и привязали к столбу веревкой и цепями, снятыми с очага. Это был никто иной, как Карадисов из Уништа. Плеякли много поутих, не верещал и не ругался, на место себе я не мог найти. Посылал стражников вниз по реке искать второго крестьянина, прыгнувшего в воду, хотя было совершенно очевидно, что если только он не утонул в этой непроглядной темноте, его невозможно догнать и схватить. Отдавал один приказ за другим, входил в сарай, выходил, возвращался снова, пьяный от этого сбуждения. Принялся было допрашивать связанного, но тоже бросил. Семи такими действиями он пытался скрыть и унять тревогу, и на самом деле тамился одним, ждал Абитагу. Ждать пришлось недолго. Внезапно, очнувшись от первого сна где-то возле полуночи и по обыкновению отчаявшись снова заснуть, Абитага стоял у окна и смотрел в темноту. из его дома на быковаться до ним открывался вид на речную долину строительство с хибарами, мельницами, хлевами и всем разрытым и загроможденным пространством вокруг. Угадывает теперь все это в темноте? Обитогаз горячо думал о том, как медленно и тяжело продвигается строительство и как однажды весть об этом неминуемо дойдет до слухов визира. Уж кто-нибудь да позаботится? если никто другой, так этот невозмутимый, холодный и коварный Тасун-и-Фенд. И тогда битагар рискует впасть в немилость. Всё это лишало наместника покоя, даже во сне, повергая в дрожь. При одной только мысли об этом пища застревала в горле. Люди становились мерзительными, собственная жизнь ненавистной. Немилость. Это значит быть удалённым от визиря, это значит быть осмеянным недругами. О, боже, только не это. Это значит превратиться в пустое место, стать жалким оборонцем и бусяком, не только в чужих, но и в своих собственных глазах. Это значит потерять всё своё тяжкосколоченное состояние. А если спасти его, то угрызть у краткой далеко от Стамбула, где-нибудь в изгнании в глухой провинции, забытым, ненужным, смешным, несчастным. Нет, только не это. Лучше не видеть солнца и не дышать воздухом. Астокрад был бы лучше и вовсе быть никем и ничего не иметь. Вот такая мысль всё время к нему возвращалась, по нескольку раз в на день обливала его волной горячей крови, больной отзывавшейся в затылке и висках, и никогда полностью его не покидала, а лежала в его душе чёрным примением. Вот что значило для него немилость. И она могла обрушиться на него в любой день, в любой час, ибо все делалось для того, чтобы навлечь ее на голову обидтаги. И только он один старается ее предотвратить, один защищается, один против всех и вся. И длится это вот уже пятнадцать лет, с тех пор как он возвысился и выдвинулся, и визирь стал поручать ему большие и важные дела. Кому это под силу вынести? И можно ли при этом спать и быть спокойным? Несмотря на промозглую и влажную осеннюю ночь, обитага открыл окно и устремил взгляд в темноту. Ему казалось, что он задыхается в закрытом помещении. Вдруг он заметил, что на берегу и на строительных лесах тут и там зажигаются и движутся огни. Увидев, что их становится всё больше и подумав, что случилось что-то необычное, он оделся и разбудил слугу. Окуну чутился перед освещённым сараем. Как раз в тот момент, когда плевлик не мог больше придумать, как бы ещё выругаться. Какое бы распоряжение отдать и вообще что делать, и чем занять время. Внезапное появление Абитаги повергло его в полную растерянность. Так страстно ждал он этой минуты. И вот теперь, когда она настала, плевлик не сумел её использовать, как хотел. Он заикался от волнения и позабыл про слезного крестьянина. Абитага лишь презрительно поглядел поверх его макушки и сам направился к пленнику. В холиву развели ярко плыхавший костер, так что теперь свет доходил до самых отдаленных уголков. От стражники все продолжали подбрасывать новые поленья.